Все нравилось плыть на Левиафане. Он довольно быстро привык и поборол легкую клаустрофобию, которая его беспокоила поначалу. Трудно было осознать толщу воды над головой, но постепенно он привык к этому ощущению. А в остальном все было здорово. Впервые за долгое время его посетило, и не краткосрочно, а основательно, чувство безопасности и покоя. Комфорт на довольно высоком уровне и полное отсутствие угроз, если не считать того, что они находились под водой посреди океана. Это действовало умиротворяюще и настраивало на философский лад. Было немного странно, ведь он покинул свою зону комфорта и купил тур выживальщиков для того, чтобы разрушить это самое ощущение покоя. А теперь он им так наслаждался. Но значит, добился таки своего. Не зря ввязался в эту авантюру. Когда он начинал об этом думать, мысли автоматически приводили его к Лиане. Он начинал бояться того, что уже произошло, что мог не купить тур или сделать это в другое время, или еще какая-нибудь случайность, которая бы не позволила ему встретиться с ней. А таких поворотов он находил довольно много. Например, если бы перед нападением охотников он расположился на ночлег в другой части поляны, тогда, возможно, она бы его не спасла, и ничего из того, что последовало за этим, не было бы. И вот это действительно страшно. Каждый раз, пробегая мысленно по этому кругу и испытывая легкую паническую атаку от того, что все так зыбко и могло быть совсем по-другому, Ему нужно было прижаться к Лиане, почувствовать ее тело, исходящее от нее тепло, и убедиться, что он везде повернул туда, куда нужно, и теперь она рядом. Что цепочка событий привела его именно в это место, и все это не сон. Вот и сейчас он ощутил почти физическую потребность. Для приличия он поборолся с собой, потому что знал, что Лиана спит очень четко и обязательно проснется, если он начнет возиться рядом. Но, как всегда, не смог себя перебороть, и, приподняв одеяло, придвинулся к ней. Она дышала очень ровно и размеренно. Когда он зашевелился, дыхание на долю секунды сбилось, но потом продолжилось в том же темпе. Но Сёма знал, что она уже не спит, вернее, находится в пограничном состоянии. Она успела оценить обстановку, поняла, что угрозы нет, и продолжила спать, но краешком сознания теперь следила за происходящим. И спала, и нет. Она лежала на боку к нему спиной. Поняв, что терять уже нечего, Он придвинулся к ней и прижался грудью к ее спине. Обнял рукой и положил ладонь на живот. Он сейчас был таким мягким и двигался в такт дыханию. Она слегка пошевелилась, пристраиваясь к его телу, чтобы они соприкасались плотнее. Обратная связь наполнила его ощущением счастья. Она как бы сказала ему, что чувствует то же самое. Как было бы хорошо лежать так в каюте подводной лодки посреди океана целую вечность. И с этим ощущением умиротворяющего покоя Он медленно провалился в сон. Игорь делил каюту с Ансанычем. Он до сих пор искренне чувствовал себя виноватым перед Элианой и на самом деле старался заслужить ее доверие. О произошедшем между ними инциденте в деталях знали только он и она. Какое-то время он думал, что она наверняка расскажет все семье, но потом понял, что нет. Это бы осложнило отношения между ними, даже несмотря на то, что она его вроде бы простила. А ее лишние экстазы в коллективе были ни к чему. Мудрая женщина, чего уж тут. Леоне он сказал чистую правду. У него не было камня за пазухой. Раньше он был солдатом, теперь решил стать им вновь и служить ей не потому, что у него были на нее виды. Это было чувство совершенно иного рода. Он ее уважал. Ему нравилась ее сила и решительность. Сам он пробовал руководить и принимать решения. Получилось плохо. Тот путь, на котором он оказался до встречи с Лианой, его не радовал. Его угнетала такая жизнь, когда он играл в эту игру, и угнетала теперь, когда он об этом вспоминал. Ему было стыдно. Казалось, что тогда он жил в каком-то помраченном состоянии. Тогда он думал, что у него нет выбора, и его просто жизнь заставила. Теперь он понимал, что выбор есть всегда, и он просто сделал его неправильно. Он знал, что он хороший солдат, но хорошему солдату нужен хороший командир. И он своего нашел. Его не беспокоило то, что это женщина. Он умел относиться к людям по их личным достоинствам, без предрассудков. И теперь, следуя за лидером, к которому он испытывал доверие, он чувствовал себя хорошо. Впервые за долгое время. Причем было неважно, куда следовать. Главное – сам процесс. Некоторые рождены вести за собой, а некоторые рождены идти за кем-то. Это не хорошо и неплохо. Но только на своем месте ты можешь раскрыть свой потенциал. Для себя он четко решил, что будет верным и преданным до конца. Немного на это повлияло и чувство вины, но в целом ему нравилось то, что происходит. И люди, которые собрались вокруг Лианы, ему тоже нравились. Постепенно, узнавая друг друга все лучше и лучше, они становились одной семьей, и поскольку у него есть необходимые навыки, он эту семью будет защищать. Людмила уже успела привязаться к тем людям, которые ее окружали. После того, как ее вырвали из привычной жизни, события всегда развивались стремительно: Сначала плен и издевательства, побои и изнасилования, много такого, о чем она старалась не вспоминать, потом освобождение и постоянное движение. Они все время куда-то ехали, шли, что-то делали, все время были чем-то заняты. Даже тогда, когда сидели на одном месте, то тренировались или готовили еду, или занимались еще какими-то хозяйственными делами. И вот только теперь. Когда они оказались заперты в субмарине, она нашла время оглянуться назад и осмыслить, что же с ней произошло. До сих пор не верилось, что прежняя жизнь уже не вернется, что она на этой планете навсегда. Можно сказать, что ей повезло вылезти из неприятностей и появилась возможность начать новую жизнь. Но мозг упорно этому сопротивлялся. Она подозревала, что нечто подобное переживают все, кто оказался здесь недавно. Иногда бывало, в самые неожиданные моменты она вдруг останавливалась и как будто просыпалась от сна или на оглядывалась по сторонам и не понимала, как она здесь оказалась и что происходит. Все казалось чужим и незнакомым, люди тоже были, как будто она их в первый раз видела. И казалось, что сейчас этот остаток сна развеется, она окончательно проснется и окажется у себя дома, или сидя за рабочим столом, или еще в каком-нибудь привычном месте. Мурок и правда рассеивался, но оказывалось, что все это правда. Все, что с ней произошло в последнее время, и происходит до сих пор. Она была в каюте одна. Ей единственная из всех досталась такая привилегия. И если это считать привилегией, она оказалась нечетной. Свободные помещения на субмарине еще были, или были те, которые можно было освободить. Если не все, то многие смогли бы жить в отдельных комнатах. Но как-то сразу было решено, что все поселятся по двое. Никто особо и не возражал. Все маслианы занимали самую большую, капитанскую каюту. Они были пока единственной сформировавшейся парой в их команде и ядром, которая всех объединяет. Остальные селились по половому признаку. Мальчик с мальчиком, девочка с девочкой. Но Людмила подозревала, что это пока. Она замечала многие нюансы взаимоотношений и видела, что, возможно, скоро образуются новые пары. Да что греха таить она и сама присматривалась к Сансаночу. он, конечно, был постарше, но когда это мешало, она чувствовала в нем ум и физическую силу, а что еще нужно женщине, чтобы чувствовать себя в безопасности, как за каменной стеной. но пока что она была не готова к отношениям, хотя и замечала, что Сансаноч тоже на нее поглядывает и оказывает иногда неожиданные знаки внимания. да и до похода они часто, как бы случайно, оказывались вместе на каком-нибудь задании. Она пыталась себе объяснить, что просто они в замкнутом обществе и наиболее близки по возрасту, и если бы был выбор, то они выбрали себе другую пару. Но психологические уловки не помогали, и она начинала думать о нем все чаще и чаще. Вообще она хотела поселиться с Машкой. Ей казалось, что девчонке не помешает ее поддержка, она еще не совсем освоилась в коллективе и вообще была немного из другого теста. В основном в их группе были все, кто так или иначе получил боевую подготовку, кроме Сергея, наверное, но его жизнь научила выживать. Она, в силу своей специальности начальника службы безопасности, тоже проходила курсы и рукопашного боя, и огневой подготовки, и хотя работа у нее по большей части была кабинетная, каждый год ее и таких, как она, возили на военные сборы, где они тренировали боевые навыки, которыми в жизни никогда не пользовались. Но таковы были правила. Если уж работаешь в силовой структуре, соответствуй, независимо от пола и возраста. А тут вдруг все эти навыки пригодились. Кто бы мог подумать. Но Машка была не такая. Она была в хорошем смысле этого слова крестьянская девушка. Работящая, легкости поддерживала порядок на корабле, любила готовить, вообще по хозяйству управлялась очень ловко, знала, сколько и каких у них продуктов, Старалась расходовать их равномерно, чтобы в какой-то момент не остаться на одной крупе. И хотя путешествие только началось, и еды были полные закрома, она надолго вперед планировала рацион. Причем все это давалось ей без усилий, как само собой разумеющееся. Проходя мимо, она всегда поднимала упавшую вещь, подбирала даже небольшую соринку, если это попадалось ей на глаза. Была очень позитивно и жизнерадостно настроена. Хотя Людмила, имея психологическое образование и долгий опыт работы с людьми, видела, что все не так уж просто. Иногда она заставала Машку, сидящую неподвижно и погруженной в себя. И тогда становилось понятно, что вся ее жизнерадостность, хотя ей и свойственна, но поддерживает она ее по большей части искусственно. Все-таки резкий отрыв от дома и привычного уклада жизни не мог пройти незаметно. И как бы ей плохо ни было там, такой образ жизни был ей пока в новинку, и требовалось время, чтобы привыкнуть. Именно поэтому Людмила и хотела взять Машку к себе, попытаться сдружиться поближе и помочь ей. Но она как-то быстро разговорилась с Василисой. В общем, это было логично, они были близки по возрасту. Но Вася была девка резкая, строптивая, и Людмила боялась, что она может не почувствовать, когда нужно будет проявить деликатность. Она не думала, что та будет обижать Машку, нет. Народ у них подобрался незлобный но иногда нечуткое отношение может ранить сильнее. Поэтому она старалась за ними приглядывать, чтобы вмешаться, если будет нужно. Но пока все было хорошо. Фьюз и Крис поселились вместе. Они были единственными из всей команды, кто был знаком уже очень давно и попал сюда вместе. У остальных история дружбы была более короткой, даже если началась еще до попадания на эту планету. Поэтому им было несколько проще, чем остальным. Они могли опереться друг на друга, обсудить тонкие моменты, которые другие были еще не готовы обсуждать. И поскольку все происходящее с ними они озвучивали и перемалывали постоянно, процесс адаптации у них прошел несколько легче и быстрее. Они решили так. Сверхзадача у них будет сообщить каким-нибудь способом своему начальству о том, что здесь происходит. Но пока на горизонте нет реальных возможностей это сделать, они будут выстраивать свою жизнь здесь. И нахождение в этом коллективе можно считать удачным стечением обстоятельств. Потому что, находясь здесь, они чувствовали их совместную силу, то, что вместе они могут свернуть горы, и что у них есть своя и довольно важная роль в этой группе. Они здесь нужны. Сейчас они лежали, каждая, на своей кровати, и негромко, чтобы, не дай бог, кто не услышал, занимались самым девчачьим и самым секретным делом на свете, обсуждали знакомых парней. Сему они уже потеряли, он был чужой добычей. Причем добычей вожака, поэтому в круг обсуждаемых не входил. С Сан все было ясно, он был постарше, чем им было нужно, и всем было совершенно очевидно, что рано или поздно они сойдутся с Людмилой. Возможно, об этом не знали только они сами, и пока ходили кругами и примиривались. Но со стороны было хорошо видно, что это вопрос времени. Оставалось трое. Сергей, который был еще слишком молод, и тоже не входил в круг претендентов. Валера и Игорь. Вокруг двоих последних разговоры обычно и крутились. В небольшом коллективе иногда бывает сложно выйти за рамки сложившихся взаимоотношений. Возможно, из-за осторожного отношения к общественному мнению. А что друзья подумают? Ничего не предвещало, а тут на тебе. Может, поэтому они еще не разбились на пары. С Валерой все было понятно. У них давно была с СЮС взаимная симпатия, И Крис влезать не собиралась, поскольку ей самой больше нравился Игорь. Но вот тут начинались проблемы. Хотя они и были близки с Крис по духу, но до конца она его понять не могла, и он так и оставался темной лошадкой. Была в нем какая-то тайна и недосказанность. Девочки подозревали, что он неравнодушен к Лиане, потому что всегда с особым рвением бросался исполнять ее просьбы, не говоря уже о приказах. А у Лианы было право им приказывать, которым они сами ее наделили, как она не сопротивлялась. Посовещавшись без нее, все дружно пришли к выводу, что у нее должно быть право командовать. А все должны беспрекословно выполнять, чтобы не приходилось каждый раз объяснять свое решение. Потому что опыт говорил, что они у нее обычно правильные. Так вот, Игорь всегда был на готове, как верный пес. Их с Лианой что-то связывало, но было непонятно что». Иногда казалось, что он замаливает грехи, но в целом ситуация была странной. Поэтому большинство разговоров на эту тему сводились к тому, что они обсуждали Игоря и интересно ли ему Крис. Иногда казалось, что да и даже очень. Но стоило ли они что-то сказать, как его уносило ветром? И это раздражало. Все выполняли ее просьбы, но не так самозабвенно, как он. Вот и сегодня, обмусолив его поведение с разных сторон, Они не пришли ни к каким новым выводам и решили, что пора спать. А Сергею все нравилось. Учитывая, что жизнь его вообще не баловала, и то, что ему довелось пережить, сейчас все было просто отлично. Он умел быстро переключаться в силу молодости и того, что воспитывался в интернате. Хорошие люди, которые желают ему добра и относятся как к равному. Он может приносить пользу и чувствовать себя нужным среди них мягкая постель, вкусная еда. О чем еще можно мечтать? Ему казалось, что он всю жизнь шел к этому. Все остальное было прелюдией. А сейчас началась настоящая жизнь. Помимо всего прочего, здесь было просто интересно. В то время что-то происходило, они куда-то ехали, решали какие-то вопросы, сражались не без этого. Но от этого было еще интересней. Помимо общих обязанностей, многие были еще озабочены его образованием. Они, видно, обсудили это за его спиной. И теперь Сансанович и Людмила периодически с ним занимались, учили всему подряд. Понятно, что экзамены ему сдавать уже вряд ли, когда придется, но базовые знания о мире ему пытались привить. Сансанович взял на себя математику, физику и химию. Людмила историю, социологию и психологию. Преподавали они, естественно, не по программе, а по собственному разумению. Лиана дала ему список литературы обязательной к прочтению, выбрав из электронной библиотеки Левиафана которая оказалась довольно обширной. В общем, дел было не в проворот. Но Сергея это не тяготило. Ему все это говорило о человеческой заботе и неравнодушии. Ведь они могли всего этого не делать. И это было бы для них проще. Но они делали. И он чувствовал, что должен это отработать. Поэтому занимался честно и с упорством. Короче, впервые за долгие годы он, наконец, чувствовал себя дома. И оказалось, что дом — это не конкретные стены а люди, которые тебя окружают, кого ты можешь считать своей семьей. И эта семья у него теперь была. Валера часто просыпался по ночам. Его мучила клаустрофобия, возможно, сильнее, чем всех остальных. Быть запертым внутри железной коробки глубоко под водой оказалось тем еще испытанием. Просыпался он в холодном поту с нестерпимым желанием выбраться отсюда. Своими страхами он ни с кем не делился. Боялся, что подобное переживает только он. Возможно, Игорь что-то подозревал, но ничего не говорил. Наверное, ждал, пока Валера сам созреет поделиться своими проблемами. И вроде не было в этом ничего постыдного. Перед отплытием Лиана всех об этом предупреждала, что такое может быть, и чтобы никто не держал это в себе. Но все равно признаваться было неловко. Странно то, что полеты в космосе особо ничем от этого не отличались. Тоже железная коробка, окруженная средой и неприспособленная для выживания человека. Но то ли пространство там больше, то ли просто более привычно. Здесь же он почти физически ощущал толщу воды над головой. Плыть им было еще долго, и он с ужасом считал дни. А разговоры о том, что это теперь их новый дом, вообще выводили его из себя. Он сам не ожидал, что окажется такой уязвим перед такой, казалось бы, незначительной угрозой. Даже девчонки переносили путешествие нормально. А он вот лежал и представлял свои воды над лодкой, плавающих там рыб, плещущиеся волны на поверхности и отражающиеся от них солнце. Их лодка, упорно раздвигающая толщу воды, казалась такой хрупкой по сравнению с силами стихий. Эти мысли вертелись в голове и не давали уснуть. Он даже не представлял себе картинки катастрофы, ничего такого, связанного со смертью. Просто все это ему казалось ненадежным. Каждый раз он ворочался не меньше часа, потом засыпал, но сон не приносил покоя. И так раз за разом, изо дня в день. Скорее бы доплыть. Машке было грустно. Как не хотела она уехать, но новые люди и другая жизнь были пока что очень чужими. У нее не было ни опыта вхождения в коллектив, ни опыта путешествий. Вся жизнь прошла в одной общине, в окружении одних и тех же людей. И несмотря на то, что жизнь ее стала невыносимой, те люди были ей как родные, а эти пока что оставались чужими. Хотя она и очень старалась их полюбить. Да и они были к ней очень добры. Умом она понимала, что просто нужно время, что нужно притереться, пожить рядом, пройти через испытания, неважно, опасные или бытовые. И те, и те раскрывают людей и сближают друг с другом. А пока она с головой старалась уходить в работу. Ей это было совсем не в тягость. Многие вещи она вообще делала автоматически, сама пребывая в это время в своем внутреннем мире, проживая прошлые события, моделируя будущее. И все равно было хорошо, что она здесь. В этом она не сомневалась. Дарья был прав, ей жизненно необходимо было уехать. А тут подвернулись эти надежные люди, на которых можно положиться и которые смогут о ней позаботиться. Но ей не хотелось быть в долгу, поэтому она тоже заботилась о них, так, как могла и умела. Старалась накормить повкуснее, за порядком следила. Пыталась взвалить на себя всю хозяйственную часть. А они даже останавливали ее. Запрещали, чтобы не надорвалась, а успевала еще и отдыхать. Все-таки очень хорошие люди. Сан Саныч был в полном порядке. Но у него была одна проблема. Он совершенно не умел ухаживать за женщинами. И сейчас оказался в затруднительном положении. Ему очень нравилась Людмила но он не знал, с какой стороны к ней подступиться. А подступиться было нужно, потому что он видел, как ей нелегко после всего пережитого и требуется опора. И он чувствовал, что может этой опорой стать, что может помочь обрести равновесие. Это была не жалость, а сострадание и желание помочь. Несколько раз он даже порвался поговорить на эту тему с Василисой, попросить помощи, может она что посоветует или даже сама что-нибудь предпримет, но каждый раз передумывал, стеснялся. С Васей у них была какая-то особая связь. Возможно, потому что они выжили вдвоем и успели проникнуться взаимным доверием. Она была ему как дочка, и он всегда готов был ей помочь. Да, и она ему тоже. Но эта тема была уж больно деликатной, и он все никак не решался. Недавно они сделали вахты не по два, а по одному человеку. И ему больше всего нравилось дежурить. Эти четыре часа одиночества, когда тебя никто не тревожит, и ты можешь предаваться своим мыслям, были для него как особый ритуал. Он приходил в рубку, заваривал себе чай, садился в кресло и, глядя на экраны и приборы, занимался разработкой стратегии ухаживания, хотя дальше разработки дело пока не продвинулось. Но сам процесс обдумывания ему нравился, и в такие минуты ему казалось, что вот-вот и он решится. Вот закончится смена, и он предпримет активные шаги. Сан Саныч искренне полагал, что его симпатия является его большой тайной И об этом никто не догадывается. Самое главное, Людмила ни о чем не подозревает. Но в таком маленьком коллективе, находящемся в замкнутом пространстве, трудно что-либо утаить от чужих глаз. Всем окружающим все его тайны были совершенно очевидны. Василиса потеряла цель. Она в какой-то момент поняла, что не знает, зачем ей все это. И чего она вообще хочет. Этот подход ей казался бессмысленным. Но если бы они остались где-нибудь на месте, ей бы это показалось бы бессмысленным тоже. Она поняла, что даже не знает, что ей хочется хотеть. Это чувство было ей уже знакомо. Именно следуя ему, она и купила тур выживальщиков. Надо сказать, что это помогло, но не надолго. Как только жизнь немного устаканилась, она опять потеряла смысл. Получалось, что от себя не убежишь. Выбора было два. Либо каким-то образом этот смысл обрести, Либо постоянно находиться на грани выживания, так, чтобы не было времени об этом думать. Да, было очевидно, что спокойная ее жизнь на этой планете не будет никогда. Но жить в постоянных поисках риска невозможно. Нужно как-то решать проблему радикально. Была еще слабая надежда, что все рассосется само собой. Но в это верилось слабо. Как бы банально и пафосно это ни прозвучало, ей нужно было найти смысл жизни». Многие, кто ее окружал, наверняка просто плыли по течению. Пытались жить здесь и сейчас. Да, у каждого были свои проблемы, но никто не ставил вопрос так вот, ребром. Людмила рассказывала, что занималась психологией, и в силу своей профессии у нее большая практика. Правда, специализация была другая – ловить на лжи и выводить на чистую воду преступников и мошенников, да и просто нарушителей порядка. А Вряд ли она поможет ей с поиском смысла существования. Но попробовать было можно. Василиса пока вынашивала эту мысль. Нет, она не боялась и не стеснялась. Просто пока была не готова. Но с каждым днем ощущала все большую и большую потребность в помощи извне, потому что сама уже не справлялась. Совершенно не хотелось впасть в клиническую депрессию. А она знала, что такое вполне возможно. Люди иногда вообще на ровном месте слетали с катушек. А уж у нее-то поводов было хоть отбавляй. Она почти решила, что поговорит с Людмилой завтра. Или послезавтра. В общем, скоро.